Глава двенадцатая. Дорога в аэропорт. Николь. Голова не горела, она просто разрывалась от потока мыслей, которые множились и рождали вихрь новых. Марсель. Сладкой музыкой расплывалось имя мужчины. А потом я вспомнила, что произошло, и злость вытеснила все чувства, которые рождала именно на французский манер. Я даже в сердцах била ногой по сугробам, поднимая вверх снежную кружку Алекс почему-то звал мужчину коротко и грозным Марс. Мне больше нравилась длинная и звучная Марсель. Алекс был немного выше Марселя и совершенно другого типажа мужской привлекательности. Но в любом случае оба этих загадочных персонажа в моей жизни были чертовски опасны. Зрачки черных глаз Алекса стали вертикальными на несколько минут. Значит, ящероподобная голова тоже имелась. «Брррр!» Меня передернуло. Теперь бы привыкнуть к моему попутчику и его странным особенностям. Я тоже не без сюрпризов. Кто бы мог подумать, что высокая девушка с рыжими волосами, которые частенько заплетены в косу, перед каждым выходом на ранний рейс автобуса играется горящим огнем на ладонях. Чудный дуэт, который будет разыскивать не менее чудного мужчину. Или еще кого... Я не дала определения странной парочке с вертикальными зрачками. Новости о виноградниках и больших угодьях во владении Марселя, а больше об отсутствии жены, не давали мне покоя. Что, хотела стать миссис Ладуаль? С усмешкой поддела себя. Спорить с аргументами было сложно. Как только я вспоминала крепкую мужскую ладонь Марселя, проходящую по моему телу, Оно предательски гудело в горячем желании, которое разбудили во мне неведомые до этого чувственные эмоции. В руках мужчины было сладко. Правда, до некоторого момента. Но чувство острого желания и опасности в совокупности рождали такие отголоски внутри, что мне было стыдно за себя. Что ж, в любом случае я постараюсь или остаться с Марселем, или вернуть то, что принадлежит мне. А затем… А затем будет видно, как плыть по течению под названием «Жизнь». Сумерки потихоньку начали накрывать город, а фонари загорелись, подсвечивая улицы мегаполиса. На горизонте появилось невысокое здание общежития, и я даже выдохнула с облегчением. Пробежавшись по ступенькам, отмыкаю ключом комнату и присаживаюсь на кровать. А может, не стоит так рисковать своей жизнью и бросаться, сломя голову вдогонку за опасным монстром в компании такого же? Но упрямая натура тут же заныла с претензиями. А как же наш огонь, Николь? Оставишь все ему, даже не попробовав вернуть? За свои поступки нужно платить. Я еще не знала тонкости аристократического мира, короткими заметками о котором бросался Алекс. Но правила были необычными, хотя вполне правильными. Расчет был на то, что простая девушка просто испугается. Кому вздумается искать монстра, чтобы заставить жениться на себе или вернуть то, что забрал? А если мои корни далеко не здесь? Внутренний огонь, мужеподобные ящеры, менталы, которых еще нужно найти. Почему вдруг все завертелось вокруг меня с такой чудовищной силой, что ее инерция толкает меня в объятие неизвестности? Я так сильно отличаюсь от своих соплеменников мыслями, способностями. Возможно, я найду ответы на более важные вопросы. «Собрать вещи с собой», — повторила слова Алекса и открыла шкаф. Я сложила в рюкзак сменное белье и теплый свитер под горло. Бросила косметичку и зубную щетку в пластмассовой коробке. Больше ничего не поместится в небольшом бежевом рюкзаке. Даже платье, на которое я бросила взгляд. Получается, перед Марселем появиться будет не в чем. Ладно. Клетчатая рубашка поверх майки на тонких бретелях и джинсы в обтяжку. Всеми прелестями я уже сверкнула перед Марселем. Я достала свою шкатулку и вытащила на свет свой кулон. Эта вещица дорога как память, и я спрятала ее в карман рюкзака, куда положила паспорт. Как только мы будем покупать билеты без загранки? Я потерла виски, которые пульсировали от напряженной умственной деятельности. Надеюсь, Алекс знает, что делает. Что делать с работой? Всплыла следующая мысль. Достала бумагу и набросала заявление об отпуске. Попрошу Анну занести в отдел кадров. Надеюсь, Ольга Павловна пойдет навстречу. Хотя такие заявления нужно отдавать не меньше, чем за три дня. Я пробежалась по тексту и датам. Успею за две недельки. Должна успеть. А если я не вернусь, терять особо нечего. Восемнадцать квадратов, помноженных на восьмичасовой рабочий с тяжелыми кастролями Машинально нарезала салат из оставшихся вчерашних продуктов и в задумчивости поглощала любимую Рокколу. Запила свой салат чашкой чая с лимоном. Аня вернулась домой поздно, но устала, присев на стулу у дверей. Глубоко вздохнула. «Ань!» Я поднялась с кровати, которая уже прилегла в своей теплой пижаме. «У меня к тебе просьба. Это нужно отнести завтра в отдел кадров». Я протянула лист бумаги специалисту бухгалтерского отдела стали литейки. Аня устало пробежалась по тексту и уставилась на меня немигающим взглядом. «Сгинешь?» От колючего слова в глазах вдруг защипала. «Возможно». — ответила со вздохом и оперлась спиной о стену. Но в планах противоположное. Знаешь, сколько сгинуло из моего приюта? Как только переступили его порог. Кто-то на горлышко подсел, кто на иглу, а я... Не перестаю и не перестану карабкаться по склону высокой горы. Отнесу. Анна поднялась и положила мое заявление на свою прикроватную тумбочку. Засыпалась с трудом, спалось еще хуже. В моих отрывочных снах я купалась на белых молочных облаках. В ушах свистел ветер, а дыхание спирало при каждом вдохе. Проснулась я задолго до звука будильника. Долго рассматривала полные дискуны, заглядывающие в мое окошко. Надела вещи, которые я приготовила еще вчера вечером, и, бросив прощальный взгляд на комнату, зашагала по длинному коридору, выкрашенному в темно-зеленый цвет. Поправив шапочку на голове, впилась взглядом в спортивный автомобиль, припаркованный у обочины дороги недалеко от общежития. Я прошлась решительным шагом и открыла дверцу спорткара. «Доброе утро, Николь!» — Алекс прошелся по мне многозначительным взглядом. «Доброе!» — буркнула в ответ. Выкрутив руль, Алекс рванул по шоссе, а я, обхватив свой небольшой рюкзачок руками, рассматривала ночной город за окном автомобиля куда мы едем спросила когда направления нашего пути разошлись собственными познаниями в расположении вокзалов за город я сглотнула свой страх приехали ты меня хочешь убить я еще больше вцепилась в рюкзак нужно было сложить туда перочинный ножик ведь хотела же алекс только громко выдохнул николь ты мне нужна живой устало возразил мужчина «Вчера ты сказал, что мы поедем в аэропорт. Мы можем купить билеты на ближайший рейс, так ведь?» «Я не сказал ни слова об аэропорте». «Разве?» — я нахмурила брови, вспоминая детали нашего разговора. «Угу». Одинокие многоэтажки на выезде мелькнули в окне спорткара. «Хм... Возможно, наше путешествие пройдет на автомобиле», — успокоило разбушевавшееся сердце. В разрез с мыслью, которая хоть немного спустила градус внутреннего напряжения, автомобиль остановился у обочины. «Пошли!» Алекс бросил шапку на заднее сиденье и, расстегнув куртку, положил ее туда же. Сердце лупило в груди, как оглашенное, но вышло из автомобиля, тревожно осматривая трассу и пустынное заснеженное поле, по которому зашагал Алекс. «Я долго ждать не буду!» Я натянула свои меховые перчатки со сменными снеговиками и двинулась следом. Чукнутая дура. «Алекс, я отказываюсь от вашей... твоей авантюры. Верни меня обратно!» Мужчина развернулся ко мне лицом. Холодный ветер трепал его слегка волнистые темные волосы, но он как будто его не чувствовал. «Лучше сделать и пожалеть. Чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь, Николь? Жду!» «Черт, раздири тебя!» Выругалась и, надев рюкзак за спину, двинулась по следам мужчины, тут же увязнув в сугробе. Алекс присел на одно колено, опершись рукой об землю, укрытую снегом. «Садись на спину и держись покрепче». «Бред! Ты, наверное, сумасшедший, и я сошла с ума вместе с тобой!» Бормочу под нос, но уже устала изумляться. Я обвела руками шею мужчины и присела пятой точкой на спину, раскинув ноги вдоль туловища Алекса. В одно мгновение мне показалось, что картинка перед глазами поменялась, а голова неестественно мотнулась. Я крепче вжалась в тело, которое, о боги, стало твердым, словно подо мной каменная скала. Спорткар превращался в точку, а зимняя трасса в серую ленту. Я с ужасом вглядывалась в длинную шею, переходящую в большую голову ящероподобного монстра а ноги упираются в своды мощных крыльев из сине-черного цвета. Мои руки держат шею в чешуе с мою ладонь. Внизу сияющий огнями город сменился лентой лесного массива. Я ошалела подняла голову, рассматривая небо, раскрашенное первыми лучами солнца, сине-розовыми полосами. Я сплю. Я сплю. Даже ущипнула себя, чтобы проститься с тягостным сном. Порывом ветра снесло шапку на моей голове, и рыжие кудри развиваются за моей спиной. «Держись крепче», — прозвенел голос в моей голове. «Мне страшно», — прошептала одними губами. «Николь, виноградники и пики башен, упирающиеся в облака, все это может стать твоим».